В начале октября, когда первые заморозки сковали грязную землю, в сумерках под окнами дома номер 8 останавливается извозчичья пролетка. И в тихой квартире Ельцовых вдруг раздается звонок. «Маня! Маня! Она!» – кричит Анна Сергеевна и кидается в прихожую. Петр Сергеевич прильнул к окну. Действительно, у ворот стоит женская фигура. Извозчик слез скозил и тащит на крыльцо большую плетеную корзину-сундук. Петр Сергеевич бежит на крыльцо, сестры стоят, обнявшись. Подсобите, Марья! нервно кричит Петр Сергеевич кухарке, которая испуганно выглянула в сене. Маня кидается ему на грудь. Нервы ее так слабы, что слезы выступают. Хорошо, что темно. Ну-ну, слава богу! Что ж ты так, внезапно? Написала бы, что ли, я бы встретил на вокзале. Его ласковый голос дрожит. Он целует свежие щеки девушки, Анна Сергеевна кашляет. Аня! «Ступай в комнаты, простудишься. Марья снесет. Сколько надо извозчику?» «Ах, боже мой!» лепичит Анна Сергеевна. «Ну как же это так? Хоть бы письмом предупредила». «Ха-ха, какие вы чудные! Точно не рады мне, виноватые какие-то». «Бог с тобой! Мы просто поглупели на радостях. Аня, да уйди ты, без тебя справимся. Самовар, Марья, да пожалуйста, поживее. Сколько извозчику?» Сестры входят в столовую. «Ух, как у вас темно! Отчего огня нет?» «Сейчас, сейчас!» Пётр Сергеевич бросается к лампе. Потом выхватывает из рук Харки картонку на самом пороге в гостиную. «Ступайте, самовар поскорее!» Он старательно запирает за нею дверь на крючок, ставит картонку прямо на пол и начинает зажигать висящую лампу. «А мама где?» – спрашивает Маня, раздеваясь. «Мама?» – Анна Сергеевна растерянно оглядывается. «Мама спит, она сейчас только заснула». «Будем говорить, тише!» Она понизила голос, как только переступила порог дома. И Маня ловит себя на том, что и она сама говорит «тише!». Она вспоминает, что даже там на крыльце в первое мгновение казалось непосредственной яркой радости, а не чего-то боялась, словно. И крик-то радости был подавленный, и сама радость была только в половину. Ух, тоска какая! И как это они несчастные могут жить в этой тишине? А я к вам ненадолго – «Соня комнату нашла у брата фрау Кеслер. Помнишь, где мы жили тогда?» «Она освободится через неделю», — говорит Маня, снимая шляпу. «Мы ведь обе на курсы поступили. Вместе жить будем. Приютите меня только пока. Не хочу стеснять Соню. Номерок у нее маленький». Брат с сестрой переглядываются. «Мы тебя устроим в угловой в моем кабинете», — говорит он. «Я сейчас снесу твои вещи. Аня, помоги. Корзина тяжела. Вы надорветесь. Позовите кухарку». «Нет, зачем? Мы сами, мы всегда все делаем сами». «Ах, как жаль, что ты не дала знать», – причитает Анна Сергеевна. Они скрываются, волоча корзину. Маня оглядывается со странным чувством. Вот из мира безумно ярких, сказочно прекрасных переживаний она спустилась сюда, в эту убогую жизнь, чужая и далекая всем. Она любила, страдала, наслаждалась, стала женщиной. Здесь ничто не изменилось». Она узнает старую, совершенно выцветшую мебель, бархатную, полустершуюся скатерть, фарфоровую пепельницу, красную лампу на столе, альбом. От этих предметов веет старой тоской ее детство, как от меховых вещей долго пахнет камфорой, хотя уж весна на дворе. Какие-то странные звуки слышатся рядом. Не там, за стеной, где двигают мебель, а тут, рядом. Не то шепот, не то шорох и вздохи. Маня встает и выходит в коридор. «Никого!» Откуда-то падает свет. Она делает два шага, заворачивает за угол, и крик замирает на ее губах. В углу спиной к ней стоит женщина в рубашке, босая. На морщинистую шею беспорядочно падают седых волос. Она стоит наклонившись, словно разглядывает что-то или ищет на полу и шепчет. «Кто эта старуха?» Вдруг женщина оглядывается, повертывается к Мане лицом, еще не видя ее, и Мане узнает мать. «Да, она ее узнает», Хотя в лице этой жуткой старухи не осталось ничего от пленительного образа госпожи Ельцовой, но страшное выражение глаз, врезавшееся в детскую душу, несомненно тоже. На лицо ее теперь ярко падает из столовой. Мама, здравствуй, голос мани дрожит. Старуха только теперь видит дочь, она смеется, ее передние зубы обломаны, и рот кажется черной дырой. – вдруг делает она, поднимая палец и грозясь бессмысленной улыбкой. «Не говори никому, сохрани, Боже! Карандаш-то знаешь, выстрелил карандаш!» Она идет к Мане, жестикулируя и кивая, и что-то бормочет без связи и смысла. «Аня!»